65. Лисси Нурхейм стояла перед большим зеркалом в маленьком зале на втором этаже и не могла поверить своему отражению в роскошном белом свадебном платье с украшенным бриллиантами глубоким вырезом и с воздушным кружевным шлейфом длиной почти на всю комнату. Лиси потрясла головой и улыбнулась простой девочке внутри себя, которая, к счастью, улыбнулась в ответ. «Так-так», — портниха подошла с булавками во рту к невесте. «Только приколю одну. Не двигайтесь». Лись уже примеряла его в отелье в Лондоне, но тогда платье выглядело, конечно, иначе. незаконченным а только намётки. И вот сейчас коробку с ним доставили на вертолёте и бережно внесли в дом словно в ней находилось произведение искусства, которое ни за что на свете нельзя уронить. Лисси прикрыла рот рукой. «Неужели это правда она?» В дверь постучали. «Наконец-то приехала Юлия». «Привет!» — широко улыбнулась Лисси и раскрыла руки для объятий, забыв, что нельзя двигаться. «Стойте спокойно!» — пробормотала портниха. та «А вот и свидетельница прибыла!» — улыбнулась Юлия и, войдя в комнату, остановилась как вкопанная, выпучив глаза от удивления. «Боже мой, лиси! Оно просто...» Юлия аккуратно подошла к подруге, приподнимая шлейф. «Не двигайтесь!» — строго приказала портниха. «Сори, можно я...» Юлия подошла к Лисси, горя желанием обнять её, но не решилась. «Можете немного отойти», — проворчала портниха, отмахиваясь от Юлии. «Сори», — сказала Юлия и вернулась к двери. «Чёрт тебя подери, Лисси, оно просто... Тебе нравится? Нравится!» Юлия засмеялась. «Оно как из другого мира. Ты выглядишь просто потрясающе! «Я так растрогана!» Юлия стерла с глаз выступившие слезы. Портниха, наконец, закончила, и Лисси подошла к ней. «Подружка моя, любимая!» лиси крепко обняла Юлию. «Извини, что я так задержалась!» «Ничего, ты здесь, и это главное!» лиси улыбнулась и обняла ее еще раз. «Старая, добрая Юлия!» Одна из немногих подруг, которых она знала ещё с начальной школы. Они выросли вместе. лиси даже подумывала не ехать учиться на архитекторов Тронхейм, когда Юлия выбрала учёбу в Осло. За прошедший год в жизнь лиси вихрем ворвались новые люди. Не только из университета, но и из круга общения Александра. Но как узнать, кто из них искренне искал дружбу с ней, а кто только потому, что она скоро выйдет за него замуж. Но, Юлия, не разлей вода навсегда. Она ни секунды не сомневалась, когда Александр спросил, кто будет её свидетельницей. «Фух, жарковат сегодня», — Юлия помахала ладонями у лица. «Далеко ты забралась. Больше двух с половиной часов на машине из аэропорта. «Мы могли послать за тобой вертолёт», — Юлия издала смешок. «Ты сама себя слышишь, лиси Послать вертолёт? Я похожа на ту, за кем отправляют вертолёт». Она посмотрела вниз, оглядывая себя. Дырявые джинсовые шорты, футболка «Ремоунз», кольцо в носу и по понесколько в ушах. «Идеально». «Да?» «Ради тебя всё, что угодно», — улыбнулась Лиссия и заключила подругу в долгие объятия. «Это не в моём стиле», — улыбнулась Юлия. «И не так уж и далеко, но и жарище. Есть что-нибудь попить?» «Вон там». Лиссия показала на шкафчик в углу. «Холодильник в примерочной? Модно», — подмигнула Юлия и наклонилась за бутылкой воды. Открутив пробку, она подошла к окну. «Вот это место! Божечки! Тебе нравится?» «Нравится! А что тут, может, не нравится? Пожалуйста, скажи, что это за прелестное сооружение, где по стенам течёт вода? Это СПА?» «Так и есть». «О, да! Угадай, кто пойдёт в СПА вечером? У нас же есть на это время». «Конечно. Я же сказала, для тебя всё, что угодно». «Ты уже говорила», — улыбнулась Юлия. Подруги встали рядом перед зеркалом. «Красавица и чудовище», — произнесла Юлия, тряхнув своей короткой чёрной чёлкой. «Господи, ну нет же!» «Да я шучу. Ты прекрасна. Я тоже ничего, да?» «Ты великолепна!» Лисси поцеловала её в щёку. «Волнуешься?» — спросила Юлия, взяв Лисси за руку. «Очень. Всё будет хорошо. Я ж здесь, ты знаешь. Я страшно этому рада», — сказала Лисси. И в этот момент с улицы донёсся какой-то шум, и кто-то что-то выкрикнул. Портниха уже стояла у окна. «Что происходит?» — спросила Юлия, кивнув на круглый дом в конце сада, где стояли двое полицейских, а перед ними Бениамин. — Он что, в наручниках? — Вот дерьмо! Лисси быстро, насколько позволяла платье, пошла к лежавшему на полу телефону.